Глава четырнадцатая. Призрак: Тот же день 12.00 Эвелина. Переделав дела, спешу в любимую часть дома Комнату, где располагается крытый бассейн. Божественное место. Я его обожаю. Часть стен комнаты состоит сплошь из стекол, открывая безумно красивый вид на зимний сад. Сама комната совершенно пуста так пуста, что иногда, кажется, здесь забыли расставить мебель. И посредине небольшой бассейн с подогревом. Я расставила возле него ароматические свечи, масла, поместила с краю декоративное дерево. Привычным движением, развязывая пояс халата и, оставшись в одном купальнике, осторожно захожу в воду. Она приятная, теплая, она ласкает кожу, Она ласкает душу. Досели невиданная для меня роскошь. Как сама комната, так и часы отдыха в дневное время. К слову, сами хозяева дома комнату с бассейном никогда не посещают. По крайней мере, я тут ни льва, ни Владислава Викторовича не видела ни разу. Я даже не уверена, что они помнят об этом оазисе красоты и безмятежности, Ведь само здание огромно, по нему можно блуждать и блуждать. Огромно и безумно одиноко. Несмотря на то, что лев приехал домой пораньше, чтобы меня повидать, как он выразился, ушел почти сразу после того, как удовлетворил свое желание. Он всегда так. Сожмет так, что захватывает дух, поиграет со мной полчаса, час и исчезает. Леву прямо как его отцу, развлекаться некогда. Он работает круглыми сутками. Может подняться даже ночью с какой-то сумасшедшей идеей и сидеть с ноутбуком прямо в кровати. В такие моменты очень хочется сбежать в другую комнату, чтобы спокойно поспать. Но я, конечно же, никогда не решусь попросить о таком. Если бы Величаев хотел, чтобы мы спали раздельно, то так и приказал бы. Я, опускаясь в воду по колено, параллельно любуюсь зимним садом. Наслаждаюсь красотой, спокойствием. И тут вдруг вижу призрак. Да, да, призрак, потому что живым человеком это видение оказаться не может. Или может? Один из тех охранников, которые пожертвовали собой, чтобы мы со львом смогли сбежать от Габарашвили. Я не знаю, как его зовут, помню лишь его удивительную внешность. Он натуральный блондин, как я. Его светлая кучерявая голова почему-то не покрыта шапкой, хотя на улице достаточно холодно. Великолепно помню его черты лица. Они такие правильные, словно выточенные из камня, а глаза добрые, большие. Мне довелось однажды столкнуться с ним на лестнице в гостинице «Отличные». Я видела его почти вплотную, успела как следует разглядеть. Должна признаться, я никогда не видела мужчины красивее. Лев тоже красивый, но по-другому. Его внешность немного отталкивает. Точнее, во внешности Величаева просто нет доброты. Он даже такого слова не знает. А этот мужчина, он знает, я в этом больше, чем уверена. Сколько ночей я провела, гадая, что же с ними случилось, с ним и его напарником. Их убили или покалечили, бросили гнить в камере. Дядя Улдан способен на все это и даже на большее, я уверена. Я спрашивала у льва, что же случилось с телохранителями, но он от меня отмахнулся, как делал это всегда, когда ему казалось, что я задаю вопрос не по чину. Это не твоя забота, Эва строго сказал он мне. И вот я вижу собственного спасителя. Почему-то я вбила себе в голову, что идея спасти нас, пожертвовав собой, пришла именно ему. У него внешность героя. Таких людей один на миллион. Я не питаю иллюзий относительно того, что случилось бы со мной, не увези меня лев на вертолете. И все это благодаря белокурому красавцу которого, скорее всего, терзали за меня, били, рвали на части, морили голодом. В моей голове его истязали тысячи разных способов, один ужаснее другого. И теперь я вижу его в зимнем саду. Но вижу ли, или это только призрак, мое воспаленное воображение? В последнее время я плохо сплю. За эту ночь поспала От силы часа два. Приснился кошмар, и я больше не смогла сомкнуть глаз. Такое со мной случается периодически. В спальне полной сестер было не страшно. А здесь, в доме льва, очень даже страшно. Причем как с ним, так и без него. Слишком много всего случилось в моей жизни, что мешает спокойно спать. Даже не знаю, стоит ли доверять собственным глазам. Телохранитель тем временем обходит территорию, как это обычно делают охранники. Все тщательно осматривает, но на меня ни единого взгляда. Люди Величаева вообще стремятся на меня не смотреть. Неужели действительно он? Вижу, как телохранитель разворачивается в обратную сторону и уходит. Я должна выяснить, тот ли это человек. Я просто обязана. На какую-то минуту мой мозг словно отключается. Я хватаю халат, подхожу к стеклянной двери, начинаю стучать, привлекая его внимание, но телохранитель не видит, не смотрит, не слышит. И тогда я открываю дверь, несмотря на собачий холод, кричу громче «Эй, подойдите!» Белокурый призрак наконец оборачивается. Больше того он спешит ко мне. Евелина Взураговна, вы замерзнете насмерть, — возмущается он. Голос вполне человеческий. Значит, не призрак, значит, живой. И этот живой буквально вталкивает меня обратно в комнату, заходит за мной. И я всматриваюсь в его лицо и не могу поверить, что вижу его. Правда живой. В самом деле. Однако на его левой щеке свежий шрам. Отчетливый, длинный будто кожу разрезали ножом. «Вы живы! Габарашвили, вас не убили! Я так рада!» Тут же всплескиваю руками. Пол халата разлетаются в стороны, открывая прикрытое лишь купальником тело. Телохранитель тут же направляет взгляд в сторону от меня. «Конечно же, я жив, — Эвелина Авзураговна, — сдавленно отвечает он. — Вам разве не сказали? Я уже который день здесь». «А второй телохранитель, он тоже здесь?» «Лев Владиславович позаботился о том, чтобы нас обоих вернули», кивает телохранитель. «Я могу идти? Мне нужно продолжить обход». «Да, конечно», киваю ему. «Мне хочется плакать. Точнее, уже плачу. Это такое облегчение знать, что из-за тебя никто не погиб».